Картина на стенах, лишь одна написанная в реалистической манере, портрет самого маэстро в костюме и гриме отеля. От абстрактных сочетаний красок и линий на остальных полотнах ребило в глазах. Старинная мягкая мебель, большой письменный стол, заваленный бумагами, газетами, журналами, афишами, всяческими безделушками, На другом квадратном столе, задвинутом в угол и покрытом бархатной скатертью бежевого цвета с бахромой, тяна в пятнах и разводах, самовар, кофеварка, кучно составленные чайные и кофейные сервизы, оба фарфоровые. Пол заслан ворсистым ковром, и посредине комнаты на этом ковре развалился большой пушистый рыжий кот с белым брюшком. И по позе сразу видно, что главное содержание этого субъекта — вселенская лень. На появление гостей он никак не прореагировал, не шевельнулся, даже не открыл глаз. Наверняка с театральными крысами он живет в мире и согласии. Кроме кота в комнате никого не было. — Иду, иду! — послышался хорошо поставленный бархатный голос. Открылась неприметная дверь в углу глухой стены, и появился маэстро, всемирно знаменитый режиссер театра, известного спектаклями, в которых в аллегорической, а достаточно часто и в открытой форме, выражены протест и борьба с существующей в России политической системой. Был маэстро уже не молод, может быть, приближался к 60, а то и перешагнул их. Высок, грузин, что-то женское присутствовало в лице с дряблыми щеками, но бледно-голубые глаза под седыми бровями смотрели молодо, зорко, были полны энергии и воли. И весь он в безукоризненно сидящем на нем бежевом костюме, белоснежной рубашке с шелковым синим шарфиком, на морщинистой шее, излучал флюиды могучей жизненной энергии, действия и спокойствия. Движения его были пластичны, уверены, и уже через несколько мгновений этот человек не воспринимался как старик. «Для истинных людей искусства возраста нет», — подумал Жозеф Рафт. «Здравствуйте, здравствуйте», — маэстро говорил по-английски совершенно свободно. Он энергично пожал американцу руку, потом сопровождающим, Спросил бегло, взглянув сначала на Егорского, потом на Воеводина, очевидно, заранее зная ответ. «А вы, уважаемые переводчики?» «Я переводчик», — сказал Валерий Егорский. «А я, — поспешил Ник, — с коллегой Рафтом от Союза журналистов». «Понятно», — сказал знаменитый режиссер, и еле заметная саркастическая улыбка мелькнула на его лице. «Что ж, товарищи и господа, прошу». «Располагайтесь. Симочка», — повернулся маэстро к даме, встретившей их, — «вы нам чайку и кофе». «То, что соизволит», — все это говорилось по-английски. «Один момент». Симочка сохлопотала у стола с самоваром. Минут через десять на углу письменного стола появился расписной поднос, русская тройка на черном фоне, с горячим чайником, кофейником, посудой, сахарницей, печеньем, Вазочкой с конфетами. Симочка в разговоре участия не принимала, что-то приносила, уносила, разливала в чашки чай и кофе, двигаясь бесшумно. Зато рыжий кот в аудиенции участие принял. Как только маэстр сел в свое кресло, он ожил, открыл изумрудные глаза, поднялся с ковра, потянулся, выгнул спинку и уже через минуту прыгнул на колени к хозяину кабинета. «Хорошо, Макбет», — сказал режиссер, лаская большой белой рукой кота. «Можешь поприсутствовать. Только никакого хулиганства». «Он хулиган?» — спросил, улыбнувшись, рад. «Больше бандит и вор». У Макбета было тяжелое детство. Он постоянно норовит что-нибудь стянуть со стола. Но сейчас для него тут нет ничего интересного. «Итак, я думаю, мы будем говорить по-английски». Хозяин кабинета повернулся к Егорскому. «Вы не возражаете?» Переводчик передернул плечами, сказал по-русски, похоже, с облегчением. «Баба своза, кобыли легче». «Значит, господин Рафт, я правильно произношу вашу фамилию?» «Да, правильно». «Значит, если я правильно осведомлен, вас интересует личность Юрия Владимировича Андропова». «Да, но я бы уточнил, имею в виду встречу именно с вами, личность Андропова и его роль. И его роль в развитии советского искусства, в частности, театрального искусства. Понятно. Маэстро откровенно усмехнулся. Давайте тему сформулируем так. Юрий Андропов и советский театр. Но, ну, может быть, вы мне зададите свои вопросы, господин Рад? И тогда наша беседа приобретет конкретику. Согласен. Все было отринуто, все личное. Жозеф Рафт работал. Надо делать свое дело, господа, всегда и при любых обстоятельствах. Но в таком случае первый вопрос. Правда ли, что Андропов, будучи председателем КГБ, покровительствовал вашему театру? Да и сейчас покровительствует. Вроде бы отстоял несколько спектаклей, которые власти, цензура кто там у вас этим занимается, словом, которые собрались закрыть, запретить, а он отстоял. Ну, знаменитый режиссер задумался, сказать несколько спектаклей — это преувеличение. Один спектакль, может быть, два. Это говорит о том, что Андропову нравится ваш театр, что он разделяет концепцию ваших спектаклей и философию. Нет ничего подобного и близко не наблюдается. Да Юрию Владимировичу, насколько я понимаю, и времени не отходить в театры. За все годы у нас, он если и был, на двух спектаклях уже хорошо. Да и то эти спектакли, в которых был занят его зять. Простите, не понял, перебил американский журналист. Давайте я вам расскажу маленькую новеллу о том, как я имел честь познакомиться с товарищем Андроповым. По лицу маэстра снова промелькнула летучая саркастическая улыбка. Однажды, уж не помню в каком году, зазвонил вот этот телефон. Поднимай трубку, я слушаю. В ответ, здравствуйте, с вами говорит Андропов. Я помню, переспросил, кто кто? Подумал, ослышался. Юрий Владимирович Андропов. Не скрою, растерялся. Сразу стал лихорадочно соображать, что такое в последнее время мы натворили. Звонки сверху? А этот, как вы понимаете, с самого верха. Подобные звонки в нашем театре раздавались. И раздаются, приходится констатировать, с единственным содержанием. разносы, угрозы, запреты, предупреждения, в лучшем случае увещевания. А тут сам Андропов. Тем не менее, говорю спокойно, слушаю вас, Юрий Владимирович. И представьте, этот человек обращается ко мне с просьбой. Его дочь Ирина, страстная поклонница нашего театра, собирается принять участие в конкурсе. Мы создали свою студию для подготовки молодой артистической смены, И вот был объявлен конкурс. Абитуриентов Тима И Юрий Владимирович мне говорит. Ирина вознамерилась стать актрисой, попасть в ваш театр. Я убежден, что особых данных для этой профессии у нее нет. И вообще театр не ее будущее. Может быть, я консервативен, говорит Андропов, но таково мое отцовское убеждение. И поэтому, продолжает Юрий Владимирович, у меня к вам просьба. Убедительно прошу, пусть тот факт, что Ирина моя дочь никоим образом не повлияет на оценку ее театральных данных. «Оцените ее по заслугам. «И только. Почти уверен, что вы поймете, я прав». Вот примерно такой разговор. Маэстро сделал глоток остывшего кода. Юрий Владимирович оказался прав. Его дочерина, вполне милая, интеллигентная девушка, могу добавить, красавица, театральными талантами не блистала, и я не принял ее в нашу студию. «Вот таким образом». Пока заочно я познакомился с Андроповым. — Почему пока? — спросила. — Вот, сейчас расскажу. Симочка, мне бы горячего кофейку. Этот совсем остыл. Один момент. Пока происходила смена чашек с кофе, Жозеф обратил внимание на одно странное обстоятельство. Впрочем, он это заметил еще во время рассказа маэстра сопровождающие Еворский и воеводин, были себя непонятно, не притрагивались к чаю и кофе, переглядывались, посматривали на часы, явно нервничали, похоже, чего-то ожидают. Когда чашка с горячим кофе появилась перед режиссером, Еворский поднялся, весьма проворно для своего рыхлого грузного тела, и сказал «Извините, мне бы позвонить, пожалуйста». — последовал вежливый ответ. — Соседняя комната, обитель нашего завлита. Он сейчас в отпуске, — маэстро улыбнулся. — Там вам никто не помешает. Симочка, будьте любезны, проводите. Симочка и Еворский вышли из кабинета. — А Ник, бледен и странно напряжен, — отметил Рафт. — Или опять в состоянии похмелья после вчерашнего посещения ресторана «Араль». «Дело вот в чем», – продолжал рассказ режиссер. «Дочь Андропова, очевидно, по-настоящему любит театр. Она получила гуманитарное образование и стала театральным критиком. А дальше Ирина познакомилась с одним нашим артистом. Роман «Любовь. Замужество». И таким образом, наш актер стал зятем Юрия Владимировича, который после «Замужества дочери» Действительно, был, если мне память не изменяет, на двух спектаклях, в которых муж Ирина исполнял главные роли. И после этого вы уже очно познакомились с Андроповым. Именно так. Он был на банкете здесь, в театре, после премьеры одного из этих спектаклей. Вот тогда я имел честь, так сказать, пожать державную руку. Маэстро сделал паузу. На сказанное Ник Воеводин никак не реагировал он был отвлечен какой то своей похожей тяжкой думой и скорее всего повествование маэстра не слушал или почти державную помню ощущение от пожатия этой руки она была большой бессильной и холодно влажной прямо скажу ощущение неисприятно ну Рафт подыскивал слова А как вел себя Андропов в застолье в вашей артистической компании? Если кратко, достойно, стараясь оставаться в тени. Он явно не хотел быть в центре внимания. Я бы рискнул сказать, что Юрий Владимирович стеснительный человек. Стеснительный, но с обостренным чувством собственного достоинства. Судите сами, на том банкете... Произошел маленький, но весьма впечатляющий инцидент. Был произнесен какой-то тост, уж не помню какой, по русскому обычаю перед тем, как выпить. Все стали чокаться рюмками друг с другом. Юрий Владимирович потянулся со своей рюмкой и с коньяком. Он ее одну и пил по глотку в течение всего вечера. К одному нашему известному, даже знаменитому актеру, барду, бунтарю пребывающему в открытой оппозиции к властям придержащих. И тот демонстративно отказался чокнуться с председателем Комитета госбезопасности. Я наблюдал за этой мизансценой как режиссер. Интересно, за столом возникла мгновенная тишина, а сидело за ним человек 30. Все смотрели на актера и Андропова. Они находились друг против друга. И в этой, я бы сказал, страшноватой тишине Юрий Владимирович, улыбнувшись, пристально глядя на актера-бунтаря, сказал подчеркнуто тихо, но все слышали. «Я рекомендую вам не отказываться чокнуться со мной». Была выдержана блестящая актерская пауза. «Не забывайте, у КГБ длинные руки». И наш прославленный актер чокнулся с Андроповым, правда, ничего не сказав, выпил свой бокал до дна, И молча вышел из-за стола. Маэстро трижды хлопнул ладонями рук, на его щеках появился румянец. Кот Макбет, который успел заснуть у него на коленях, открыл глаза и недовольно мяукнул. Никаких реплик, дружище! Режиссер ласково потрепал кота за уши. Согласитесь, какой блестящий по всем правилам высокого искусства мини-спектакль. То есть если я вас правильно понял, краем глаза Рафт заметил, что Ник Воеводин с нетерпением посматривает на дверь и явно томится. Некая благосклонность Андропова к вашему театру, поддержка, ну и так далее, все это объясняется, так сказать, родственными связями. Не совсем, мастер задумался. Хотя отчасти, как говорится, имеет место быть и то, о чем вы упомянули. Но главное, принципиально главное, в другом. Андропов прежде всего политик. Я допускаю и коварный политик. На эти слова Воеводин никак не отреагировал. Наш театр популярен у передовой, в моем понимании, интеллигенции, творческой, технической, военной, у молодежи, прежде всего, студенческой, то есть в той среде, в которой живет мучительной жизнью, надо уточнить, который живет фронда существующему режиму. Политик, выстраивающий свое будущее с достаточно дальней перспективой, помышляя, безусловно, о верховной власти, а по моему убеждению к достижению этой власти направлены все помыслы и усилия Юрия Владимировича, такому политику очень важно заручиться поддержкой этой среды, создать иллюзию И заставить людей поверить в то, что он разделяет многие политические и этические взгляды этой среды. Отсюда и поддержка товарища Андропова нашего театра. А простите, перебил Рафт, отметив, что в диктофоне скоро кончится пленка. Вы сказали создать иллюзию. Да, именно так. Создать иллюзию. Тогда вопрос, который я задавал всем, с кем мне довелось беседовать в Москве об этом человеке. Скажите, какую главную черту характера Юрия Андропова вы бы выделили, поставили на первое место? — Извольте, — быстро откликнулся знаменитый режиссер, — аскетизм в личной жизни и своей, и членов его семьи. У Андропова нет жажды личного обогащения. Непостижимо. Ник Воеводин все это вроде бы слышал. Или не слышал. Он физически, находясь в кабинете, похоже, на самом деле пребывал где-то еще. В другом измерении по-прежнему на чудовищно крамольные слова маэстро никак не реагировал. Только смотрел на дверь, за которой недавно исчез егорский Ему не нужна та плебейская роскошь, которой себя окружили кремлевские олигархи. Он в быту пуританин, подчеркнуто даже болезненно честен, никаких привилегий для себя. Такого же отношения ко всей этой мишуре он требует от своей жены и детей. Юрий Владимирович даже тяготится теми материальными благами, больше чем излишними, которые положены ему поран. Повторяю, аскетизм в личной жизни и безупречная честность на бытовом уровне, Такова черта натуры Андропова, которая разительно выделяет его из нашей высшей партийной элиты. Знаменитый режиссер, как и Рафт, может быть и раньше американца, давно заметил странное состояние, в котором пребывал коллега Жозефа, Ник Воеводин, и теперь не обращал на него внимания, которая в основной своей массе, исключение единицы, погрязла в коррупции, Личным обогащением в убогом стремлении к материальным благам, удовлетворением тела и желудка. Это, знаете ли, когда ты черную икру жрешь большими ложками, сколько хочешь, пока она не полезет из ушей. В голосе маэстро звучали ненависть и презрение. Словом, в этом плане Юрий Владимирович Андропов на нашем Кремлевском олимпии белая ворона. Так это же замечательно, вырвалось у несколько оторопевшего от услышанного Жозефа Рафа. Возникла пауза. Знаменитый режиссер молчал, и лицо его было скорбно. «Не уверен», — наконец тихо сказал он. «Лучше бы этот человек свою, безусловно, недюжинную энергию тратил, как его коллеги по Политбюро, тоже на достижение всего этого». «Но почему?» — изумился американский журналист. Потому что сейчас эта могучая энергия употреблена только на одно – на достижение поставленной цели. А цель это верховная власть в стране. Ну и что же в этом плохого? Ответить на поставленный вопрос, естественно, с точки зрения здравого смысла и логики, маэстро не успел. Открылась дверь, и в кабинет вошел Валерий Егорский, Взглянув на него, маэстро спросил: Что-то случилось? Да нет, что вы, ничего не случилось. Переводчик говорил быстро и был явно возбужден и взволнован. Просто некоторые обстоятельства. Мне, да и товарищу Воеводину, то есть пришел ему на помощь маэстро, теперь открыто и язвительно улыбаясь. Возникли обстоятельства на работе, вас срочно вызывают, в какой-то степени. Работа есть работа. Да мы, собственно, с господином Рафтом обо всем переговорили, не так ли? Да-да, пожалуй, пролепетал ничего не понимающий американский журналист. Вот и прекрасно. Знаменитый режиссер легко поднялся из своего кресла. Кот Макбет с недовольным мяуканьем врякнулся на ковер. Не смею больше задерживать, господа и товарищи. Через несколько минут озадаченный Рафт уже сидел в черной Волге. В машине их было трое. Ник Воеводин оказался за рулем. шофер очевидно, отпустили, и Жозеф с Егорским сидели сзади. «Да что происходит, черт возьми!» Наконец пришел в себя американец. «Кое-что изменилось, Жозеф», — сказал Егорский, уже спокойно и не торопясь. «Я вынужден вас огорчить». «Во-первых, к сожалению, не состоится встреча с товарищем Андроповым в конце вашего пребывания в Советском Союзе, о чем первоначально было оговорено. У Юрия Владимировича немного ухудшилось здоровье, врачи не рекомендуют. И потом, согласитесь, он все-таки на отдыхе. А во-вторых, спросил Рафт, подумав, все это связано с Лизой». Во-вторых, возникли некоторые трудности с организацией еще двух ваших запланированных встреч с академиком-атомщиком Николаевым и экономистом, тоже академиком Разумовским. В чем же эти трудности заключаются, спросил Рафт. Ну, в голосе Иворского смешались растерянность и раздражение. Академик Николаев на каком-то симпозиуме, основной докладчик, готовит, занят, а Разумовский... Он оказался в больнице, перебил переводчика воевода. Инфаркт. Американский журналист молчал. Мы все уточним, Жозеф. Валерий Егорский говорил медленно, похоже, обдумывая каждое слово. Скорректируем. Сегодня у вас вечером театр. Вам повезло, что именно сейчас в Москве гастролирует Большой драматический театр Ленинграда. Там великолепная труппы, Говорят, прекрасный репертуар. Жозеф Рафт молчал. — А до вечера вы свободны. Мы за вами заедем. — Возможно, кто-то один из нас. — Хорошо, — сказал американский гость. Давай, Николаша, в националь. Егорский тронул плечо журналиста Ника. Оказавшись в своем позолоченном номере, Жозеф, сняв пиджак, прошел в спальню, сняв ботинки, лег на кровать. На потолке, изнемогая от желания, резвились амуры и полуобнаженные ниньки. Нет, в спальне больше не витали струи духов, которыми пользовалась Лиза. Стоп, спокойно. Рафт да, быстро поднялся с кровати, прошел в кабинет, достал свои блокноты с записями, пронумерованные кассеты диктофона, кассеты от снятой пленки тоже пронумерованные. Прежде всего дело... Похоже, дальнейшее исследование главной моей темы может прерваться. Достаточно ли у меня материала? Сейчас разберемся. Рафт работал за письменным столом часа три. «Достаточно», — сказал он себе, потянувшись на стуле и хрустнув суставом. «Вполне достаточно. Разве что вот это...» В руках у него была визитная карточка академика Аратова. Хорошо бы получить обещанные архивные материалы, только понадобится для перевода Егорский. Ладно, договорись на завтра. Рафт набрал номер телефона, указанный на визитке. «Добрый день!» — прозвучал в трубке приветливый женский голос, говорили по-русски. «Приемная института». — Простите, — перебил Жозеф. — Можно академика Аратова? — Здравствуйте. Секретарша перешла на английский. — Кто его просит? — Я Жозеф Рафт, журналист. У нас с господином Аратовым была договоренность. — От имени Аркадия Григорьевича я вынуждена извиниться перед вами. Последовала небольшая пауза. — Верно, верно. Вот передо мной список лиц. С которыми у товарища Аратова были назначены встречи и переговоры. Тут и ваша фамилия. Но дело в том, что Аркадий Григорьевич срочно вылетел в командировку в Канаду. Надолго? спросил Рафт. Дней на десять. Позвоните, пожалуйста, недели через две, и все ваши проблемы с Аркадием Григорьевичем вы решите. Благодарю. До свидания. До свидания. Рафт положил трубку телефона. Посидел несколько минут в задумчивости. Взял карту проспект отеля «Националь». Так, вот он, главный администратор. Американский журналист набрал номер из трех цифр. Здравствуйте, я вас слушаю. Явно молодой мужчина говорил по-английски с чудовищным акцентом. Здравствуйте, я Жозеф Рафт. Я живу в 308 номере. Мне необходимо получить одну информацию. Пожалуйста, господин Рафт. До сегодняшнего дня мой номер убирала в одну из смен горничная. Ее зовут Лиза. Сегодня начало ее смены, а утром пришла другая. В чем проблема? Перебили Жозефа. Вас не устраивает новая горничная? Она плохо справляется со своими обязанностями? — Вовсе нет, но я хочу знать, куда подевалась Лиза. У меня к ней дело. — Извините, господин Рафт, я не обладаю интересующей вас информацией. Я секретарь главного администратора товарища Зайцева. Думаю, у него вы получите исчерпывающий ответ на все ваши вопросы. — Так соедините меня с товарищем Зайцевым. Жозеф, сдерживая непонятный, внезапно возникший гнев, Старался говорить спокойно. Иван Петрович будет в 17 часов. Положив трубку телефона, Рафт взглянул на свои золотые швейцарские часы. Было 20 минут четвертого. Хорошо, подождем. Американец спустился вниз в ресторан и плотно, не торопясь, пообедал без капли алкоголя, только сок и минеральная вода. Заказал он себе экзотические, с его точки зрения, блюда русской кухни – салат лета с брусникой и морошкой, мясную окрошку, она ему особенно понравилась, растягай со ситриной, малиновый кисель на меду и чашку черного кофе по-турецки. Вернувшись в номер, Жозеф Рафт работал со своими материалами до 17 часов. А в 17.05 набрал номер главного администратора отеля Националь Ивана Петровича Зайцева. Здравствуйте, господин Рафт! Голос товарища Зайцева был тверд, спокоен, державен. Если бы Жозеф был следующим с характерным лондонским выговором, я вас слушаю. У меня к вам один деликатный вопрос. Знаю, знаю, перебил Иван Петрович. Не секретарь передал. — Похоже, товарищ Зайцев усмехнулся. — Ваш вопрос. — Удовлетворяю его. Со вчерашнего дня горничная третьего этажа Елизавета Смолина от работы освобождена, уволена. — Можно знать, по какой причине. — Да. Теперь Иван Петрович Зайцев явно усмехнулся. Вы, господин Рафт, вторгаетесь в сферу. Впрочем, ладно, раз вам так интересно. Гражданка Смолина освобождена от работы в нашем отеле за моральное поведение. А то есть, мы установили, что свою основную работу она сочетает еще с одной. Товарищ Зайцев помолчал, очевидно, ожидая вопроса, но Рафт молчал. Она занималась проституцией. Выбирая богатых иностранных клиентов, проживающих в нашем отеле. Это совершенно несовместимо. Благодарю вас, товарищ Зайцев. В слово «товарищ» Жозеф вложил всю ненависть, на какой только был способен. Вы удовлетворили мое любопытство. И он, не сдержавшись, громко бросил трубку телефона. — Спокойно, спокойно, — приказал себе американский журналист. — Все только начинается. Он сел к столу, открыл блокнот и написал на плотном глянцевом листе прекрасным пером ручки Паркер. Мои русские друзья. От театра вынужден отказаться. Неважно себя чувствую. Наверное, результат переутомления. Решил совершить большую пешую прогулку по вечерней Москве. Дружеский Жозеф Рафт. 2-8. 82 -го. Из карты проспекта он вынул конверт для писем с грифом «Националь». Вложил в него записку, заклеивать не стал, написав на нем «Господам Еворскому воеводиму». Затем Жозеф Рафт тщательно оделся для вечерней прогулки по русской столице, тенниска, спортивный легкий костюм, кроссовки «Адидас», в небольшую дорожную сумку из эластичной искусственной кожи Была у него и такая, уложенный бумажник, документы, фотоаппарат, кодек, на всякий случай. Было без четверти шесть вечера. «Вперед — Вперед! — приказал себе Жозеф. И добавил, испытав внезапный ужас, как перед прыжком в бездну. — Господи, помоги мне! Он спустился вниз, письмо с запиской передал дежурному администратору, сказав. Положите в ячейку вместе с моим ключом. Скоро за мной приедут два джентльмена. Передайте, пожалуйста, конверт им. Будет исполнено, господин Рафт, не беспокойтесь. Американец вышел из отеля Националь, огляделся по сторонам. Вечер был теплый, пасмурный, но без дождя. Улица Горького, как всегда, запружена людьми и машинами. Жозеф направился к подземному переходу, подумав. Такси лучше поймать на ну, углу. Оказавшись на перекрестке в том месте, где улицы Горького вливается в Манежную площадь, он стал всматриваться в поток машин, которые от театральной площади волнами накатывали на него. Первое такси появилось минуты через три, но на поднятую руку Рафта не прореагировало, хотя машина была пуста. И второе такси промчалось мимо. Остановилась третья. Шофер распахнул дверцу. Это был молодой парень, лет 25, крупный, с резкими энергичными чертами лица, с короткой стрижкой рыжих волос. «Прошу!» Садясь рядом с водителем, Рафт подумал. «Он, наверное, не русский. Скорее, похож на американца или на скандинава». Таксист поплотнее захлопнул дверцу, потянувшись через колени журналиста, Быстро, внимательно взглянув на него. — Куда? — спросил он. Рафт по интонации понял вопрос, ответил. «Тушина. Улица — Тушина. — Улица? Шофер наморщил лоб, вроде бы поднатужился, сказал. «Стрит». — Стрит. — Господи! С холодным ужасом подумал Рафт. Я же не знаю ни названия улицы, ни номера дома. Но тут он вспомнил и сказал с радостью и облегчением. «Универсам! Большой!» Руками была изображена необъятная фигура. Таксист улыбнулся. «Тушинский новый универсам!» «Да-да, так, так!» рафт сказал по-русски, и сам, не понимая, откуда у него взялось это слово. Они поехали. Дорога заняла 43 минуты. Время терялось главным образом на перекрестках, на развязках под светофорами как же непродуманно нелепо у них проложены городские маршруты думал жозеф рафт на этот раз внимательно наблюдая жизнь российской столицы из окна машины раньше когда его в тушино возила лиза у него не было такой возможности он смотрел только на нее наверное нет ни одной скоростной трассы пересекающей без остановок весь город во всяком случае Мы на всем пути таковой не встретили. И удручал вид самой советской столицы. Миновали центр, более или менее приближающийся к облику больших европейских городов. Начались кварталы обшарпанных убогих домов, развороченные работами улицы и, похоже, так и неоконченными длинные заборы, неогороженные свалки, унылые пустыри. Опять одинаковые ряды казарменных домов, никакой рекламы, убогое освещение уже смеркалось, серо, однообразно, тускло, выть хочется. Универсам, сказал таксист и добавил, естественно, по-русски. Он в туши на один. Да, да, здесь, обрадовался Рафт. Он сразу узнал этот огромный продовольственный магазин, похожий на спортивный комплекс под крышей или бассейн. Шофер вышел из машины, распахнул перед ним дверь. Жозеф щедро расплатился с таксистом, похлопал по плечу. — Спасибо! — сказал он по-русски. Теперь Рафт спешил вон дом, в котором живет Лиза, второй слева от Универсама, на широком проспекте, обсаженном молодыми хилыми деревцами. Третий подъезд, подняться лифтом на седьмой этаж, дверь в коридорчик, пройти направо и упрешься в ее дверь. Номер квартиры журналист не помнил, но у него была безупречная зрительная память. Он спешил, почти бежал, не оглядываясь. А таксист поднял капот машины, наверное, что-то забарахлило в моторе, и копался в нем до того момента, пока рафт не вошел в подъезд. После этого таксист, хлопнув капотом, сел за руль, закрыл дверцу, вынул из-под сиденья телефон и быстро набрал номер. — Говорите, — прозвучал мужской голос. — Это седьмой. — Слушаю тебя, седьмой. Объект сразу нашел дом, вошел в третий подъезд. Сейчас, наверное, поднимается на лифте. Понятно. Передай его двенадцатому. Он на верхней чердачной площадке третьего подъезда. — Слушаюсь. И мы, на всякий случай, тебя продублируем. Рафт поднимался на седьмой этаж. Да, он не ошибся. Это ее подъезд. Впервые оказавшись с Лизой в лифте, неужели это было всего ведь несколько дней назад, он обратил внимание на смешной рисунок, небрежно, но выразительно исполненный черным жирным фломастером. Рисунок украшал панель лифта. Жозефу улыбалась и подмигивала лукавая, даже, пожалуй, ехидная рожица. И сейчас рожица улыбалась ему, подмигивая и вроде бы подбадривая. робей парень, все будет окей. Лифт остановился, разошлись дверцы. Американец вышел на лестничную площадку. Застекленная дверь в коридорчик, тускло освещенный повернуть направо. Сердце бешено колотилось, и унять его клокотание в груди было невозможно. Вот она, ее дверь. Ее он узнал, вспомнил. Дверь обита черной клеенкой, и возле замочной скважины кусок обивки оторвался, висит рваным клоком, и у него белая изнанка. И сейчас он висит, этот кусок обивки. Минуту, может быть, две, Жозеф смотрел на этот клок клеенки, Собрав всю свою воду, успокойся, успокойся, успокойся. Наконец он нажал кнопку звонка. За дверью застрекотала громкой требовательно. Тишина. Глазка в двери не было. Жозеф позвонил еще раз. И за дверью послышались неторопливые шаги. Она дома. Жаркая волна счастья с головой накрыла его. Лиза, моя любимая. Дверь открылась. В ее проеме стояла старая женщина, простоволосая, неряшливая, в затертом байковом халате, застегнутом на две пуговицы. Полы халата разошлись, и была видна нижняя рубашка голубого цвета. — Родители. Наверное, к Лизе приехали родители. Женщина, щурясь, подозрительно смотрела на американцев. — Вам кого? — спросила она. Голос был хриплый, простуженный. По интонации, может быть, интуитивно он понял смысл вопроса. «Э, «Лиза!» — сказал Жозеф. «Лиза!» «Какая еще Лиза?» Женщина попыталась закрыть дверь, но Рафт, вцепившись в ручку, удержал ее. «Здесь живет Лиза! Позовите ее!» «Лиза!» — крикнул он громко. «Лиза!» «Дед!» В свою очередь закричала старуха дурным голосом. «Тут хулиган какой-то иностранный! Ой, помогите!» В передней появился жилистый старик в пижамном мятом костюме, потом Раф сделал предположение, что он вылез из-под одеяла, с перекошенным злобой и решительностью лицом и глубокими морщинами. Он оттолкнул старуху, дернул на себя дверь, И теперь уже через узкую щель была видна только его голова. На Джозефа смотрели злые, насмешливые глаза. Но чего надо, бусурманское рожа? Старик говорил почти спокойно, и в его спокойствии ощутил американский журналист некую темную победную силу. Чего надо, спрашиваю. Не зная слов, рафт понял смысл сказанного. Мне. Нужна Лиза. Он уже понимал всю бессмысленность и безнадежность своих усилий, бессмысленность говорить с ними по-английски. Нет тут никакой Лизы, и никогда не было, понял? Дверь захлопнулась. За ней прогремела цепочка. В полном отчаянии Рафт опять нажал кнопку звонка и не отпускал с нее палец. За дверью звонок звонил, звонил, А Рафт умолял, — да откройте же, нам нужно объясниться. Скажите, где Лиза, и я уйду. — Хулиган? — завизжала старуха, похоже, крича в замочную скважину. — Бандит! Я сейчас в милицию позвоню. Слово «милиция» Жозеф понял. — Все, — приказал он себе, — успокойся, угомонись. Спускаясь в лифте вниз, он решил, — я найду ее. Я найду ее во что бы то ни стало. Бодался телят из дуба. Как только американец вышел к проезжей части широкого проспекта, он был пуст, слабо освещен тусклыми фонарями, машины проезжали редко, в метрах вста от него показался зеленый глазок такси, Рафт поднял руку, машина остановилась. Садясь на заднее сиденье, Жозеф, даже не взглянув на водителя, сказал... Отель «Националь». Будет сделано, шеф? Нон проблем. В аптеке на улице Горького, недалеко от отеля, Рафт купил сильнодействующее снотворное. Так он и объяснил одной из продавщиц, которая говорила по-английски. Нужно сильнодействующее. Ему назвали лекарство, объяснили. Одну таблетку за полчаса до сна. Дежурному администратору национале он сказал Завтра утром разбудите меня, пожалуйста, телефонным звонком в 8.30. Непременно, господин Раф, конверт ваши друзья получили. Сказали, что вечером будут звонить. Спасибо. Жозеф принял ванну, в 9 часов вечера поужинал в кафе на четвертом этаже. Там была итальянская кухня. Он любил острые специфические блюда из рыбы. У себя в номере в спальне поставил телефон на тумбочку рядом с подушкой, отыскал в спортивной сумке нужную ему на утро записную книжечку, положил ее рядом с телефоном. Все, все, спать, необходимо хорошо выспаться. Он проглотил таблетку снотворного, запив ее стаканом-боржоми, разделся, лег в кровать, погасил свет. И не заметил. Не ощутил, как упал, провалился в крепкий, беспробудный сон. 3 августа 1982 года. Его разбудил телефонный звонок. Не открывая глаз, он сразу вспомнив разработанный вечером план, нашарил трубку, прижал ее к уху. Я слушаю. Доброе утро, господин Рафт. Время половина восьмого. Благодарю. Вчера вечером вам несколько раз не могли дозвониться. Справлялись у нас, у себя ли вы в номере? Я очень крепко спал. Мы так и объяснили. Удачного дня, господин Рафт. Благодарю. Полчаса на туалет. Одеться надо, соответственно, официально. В восемь часов утра Жозеф в строгом черном костюме В белой рубашке, воротничок, который подчеркнуто аккуратно стягивал тоже черный галстук, с заметными золотыми блестками, взял в спальне записную книжку с нужными ему телефонными номерами и прошел в кабинет. Так, сначала позвонить в наше посольство от культуре. Во второй день визита Рафт был доставлен сопровождающими Егорским и Воеводиным, В невзрачное по внешнему виду многоэтажное желтое здание на Садовом кольце и был принят респектабельным господином лет сорока. Это и был отташе по культуре, который в конце дружеской беседы сказал: Планы у вас, Джозеф, грандиозные и нелегкие. Возникнут проблемы, нужна будет помощь, звоните, заезжайте. Затем корреспондент журнала Daily News Артур Вагорский, аккредитованный в Москве. Они не были знакомы. Рад только читал статьи своего коллеги, посвященные их общему герою Юрию Андропову. И они его весьма заинтересовали. Московский телефон Вагорский достали в Штатах в редакции Daily News. Еще четыре телефона американских журналистов, работающих в советской столице. Телефон Гарри Файлера. Хорошего товарища по колледжу. Здесь он в торговом представительстве Соединенных Штатов, на какой-то большой должности. Гарри позвонил в крайнем случае, он в России давно, лет пять или шесть. Начнем с Атташе по культуре, решил Рад. Говорится о встрече, желательно немедленной встрече. На ней я изложу суть проблемы, ничего не скрываю. Он стал набирать номер американского посольства, вызов сорвался на третьей цифре, пошли короткие гудки. Рафт повторил набор, та же картина. После третьей цифры в телефонной трубке щелкнуло, возник шипящий тон, и на нем начались короткие гудки. Так повторялось еще несколько раз. Рафт стал набирать номер Артура Вагорски, то же самое. После третьей цифры начинались короткие гудки. Жозеф последовательно пытался набирать номера всех, кому собирался звонить, уже понимая, что делать это бесполезно. Так, может быть, схватился американский журналист за предположение, как утопающий хватается за соломинку. Может быть, у меня просто сломался телефон? И, взяв карту проспект отеля «Националь», Рафт, найдя нужную страницу, стал набирать номер дежурного администратора. Вызов сорвался на второй цифре, возник бьющий в барабанную перепонку зумер высокого тона. Спущусь вниз, узнаю, в чем дело там. В конце концов, есть главный администратор. Но голос, возникший внутри его, как бы помимо воли Рафта сказал. Этого нельзя делать. Да, этого делать нельзя. Уже осмысленно повторил про себя Жозеф Раф. Опасно, только можно навредить. Так, сейчас сообразим. Вот что. Немедленно поеду без всякого звонка в посольство. Поймаю такси и поеду. Впрочем, немедленно отменяется. Надо успокоиться, взять себя в руки. Вот что, самое время позавтракать. И позавтракать плотно, а уже потом Американский журналист, сдерживая себя, не торопясь, отправился в кафе на своем этаже. Жозеф уже расправился с остатками весьма вкусного блюда под названием котлеты по-киевски, намереваясь еще съесть жареного карася в сметане, он уже облюбовал себе небольшую рыбку, аппетитно потрескивающую на жаровне, когда увидел, недавнего знакомца, английского музыканта. Позавчера они беседовали здесь, надо признаться, как два профана, особенно он, Жозеф, о русской музыке. Музыкант нес в руках по приземистой рюмке, судя по цвету, с коньяком, налитым на две трети, следуя примехонько к американцу и широко улыбаясь. — Доброе утро, мой друг, доброе утро! — Житель Туманного Альбиона сиял радостью и благодушием. Только дышал часто, похоже, спешил куда-то. Рад вас видеть. Прекрасно, что обнаружилась знакомая душа. Вы разрешите присесть рядом с вами? Пожалуйста. Англичанин тяжело сел на стул напротив Жозефа. За стольком они были одни. В этот еще ранний час без четверти девять Кафе-посетителей оказалось совсем мало. От музыканта остро попахивало потом. «И, может быть, вы не откажетесь выпить со мной глоток коньяку? Чудный коньяк, арарат, армянский, марочный, лучший в этой стране!» Он говорил возбужденно, спеша, захлебываясь. «Есть замечательная причина, можете поздравить меня». «Да что произошло?» — спросил заинтригованный американский журналист. — Вчера с огромным успехом прошел мой первый концерт. Рахманинов. Второй концерт для фортепиано с оркестром. Мое соло. Голос музыканта дрожал от волнения. С перерывом через десять лет. Почти десять без двух месяцев. Боже мой! — Я вас не совсем понимаю, — сказал Жозеф Рафт испытав внезапную тревогу. Что же произошло десять лет назад? Произошло, произошло. Хотите услышать печальную новеллу? Маленькую исповедь? Вам будет интересно. Тем более вы журналист, писатель. Да, конечно, я вас слушаю. Но сначала давайте выпьем. Простите за нескромность. За мой вчерашний успех. Я вас поздравляю, Чарльза Беккер. Я вас поздравляю, господин Декер, с успехом у русской публики. Благодарю. И давайте отведаем этот нектар. Подняв рюмки и посмотрев в глаза друг другу, они сделали по глотку армянского коньяка арарат. Напиток действительно был великолепен. Ну, а история вкратце такова. Во время рассказа английский музыкант Чарльз Бекер, не отрываясь, смотрел перед собой упершись взглядом в стол и иногда похрустывая пальцами, наверное, от нахлынувших ностальгических воспоминаний. Десять лет назад мне посчастливилось попасть на гастроли в Советский Союз. Впервые 12 концертов, 4 здесь, в Москве, и по 4 в Ленинграде и Киеве. Тогда я был еще относительно молод, строим, как вы Нравился женщинам. Гастроли начались в Москве, в концертном зале консерватории. И, мой друг, какой же был успех уже на первом концерте, как вчера. Второй концерт, третий. Опять успех, триумф. Предстоял четвертый концерт в советской столице. А жил я здесь, в национале. И сейчас постарался устроиться здесь. Боже, Как жгут эти воспоминания. Дело в том, что с первого же дня, вернее, с первой ночи, у меня начался бурный, я бы сказал, испепеляющий роман с очаровательным, волшебным существом. Потом, когда все осталось позади, для себя я назвал все происшедшее русским романом. Если бы я был писателем, сюжет для Шекспира, Диккенса. Ее звали Настя. Фантастическая Настя. Я знал только ее имя, больше ничего. Она работала в ночном баре, кажется, на четвертом этаже. Я в первый же вечер увидел ее за стойкой, освещенной матовым нереальным светом. Заговорил с ней, коснулся руки. И искра, пожар, извержение вулкана. В Ту же ночь... Она уже была у меня в постели. Мы оба потеряли голову. Сошли с ума от восторга. Так продолжалось и в последующие дни и ночи. Когда Настя не работала, мы ехали с ней куда-то за город, в холодной электричке. Зима, глубокий снег, луна над соснами, старая дача, жарко топится печь, русская водка, широкая жесткая кровать. И мы одни. Больше никого. Неужели все это было? А за два дня до четвертого концерта в Москве Настя пропала. Исчезла. Исчезла? Впервые перебил музыканта Жозеф Рад. Да, исчезла. Она не появлялась за стойкой бара два дня. Никто из тех, кто работал с ней, ничего мне объяснить не могли. Наверное, заболела. Вот и все, что они говорили. Я отправился на ту самую старую дачу. Я разыскал ее. Кажется, станция называется Хирсановка. Дача оказалась заколоченной, нежилой. Только на снегу, который занес тропинку, я увидел много следов. Наверное, там были и наши с следы. Я предпринял следующий шаг. Обратился за разъяснениями к администрации отеля. Мне сказали «Настя?» Назвали ее полное имя, фамилию. Не могу сейчас вспомнить фамилию, все-таки 10 лет тому назад. Словом, мне сказали «Она уволена за моральное поведение». Что это значит, не объяснили. Не захотели объяснить. «Извините, господин Бекер. Подобные проблемы с жильцами отеля не обсуждали. Я не успокоился. Я решил найти Настю. Мне тогда показалось, что дальше жить без нее я не смогу. Возникла пауза. Английский музыкант хрустнул пальцами. Как мы слепы и наивны, когда влюбляемся вот таким образом. Все проходит. Кажется так, сказали древние мудрецы. Словом, в задуманном плане я сделал первые шаги, решил обратиться за помощью и советом в наше посольство. Были у меня в ту пору хорошие знакомые среди английских дипломатов. По телефону договорился о встрече. Меня предупредили. Прекратите бессмысленные поиски вашей проститутки. Кто предупредил? Перебил рафт. Он старался говорить спокойно. Каким образом? Позвонили по телефону и вполне вежливо предупредили. Я не внял, щел телефонный звонок мелкой провокации. Не внял, мой друг, продолжал свое частное расследование, вовлекая в него соотечественников, работавших тогда в Москве.